Та девушка, о которой мы говорили, погибла мученической смертью, и я ничем не мог помочь ей. Да она и не нуждалась в моем участии. У нее были свои друзья, которые не щадят ни своей, ни тем более чужой жизни. Им кажется, что только в кровавом ремесле можно открыть пути истины. Словом, она была политическая и в тюрьме не выдала своих сообщников. повесили ее. Да, конечно, знала, но осталась тверда. Мне бы вроде и д е л о до нее нет, а я мучаюсь и спрашиваю себя, чтобы оправдаться перед нею, что ли, а как бы я поступил, окажись на ее месте. Она мечтала о какой-то возвышенной трудовой жизни, о подвигах, о святых лишениях и жертвах, и полюбила своего загадочного героя. а тот послал ее на смерть. Да ведь вот еще самое-то главное. Мне кажется, воскресни она из мертвых и повторить все опять сначала, она пошла бы той же торной дорожкой. Искреннее, д о в е р ч и в а я думаю, и мысли не допускала, что ее могут обмануть и довести до злодейства. Я оговорил с нею, да было ей не до моих слов. Толкую о ней много потому, что ты чем-то напомнила мне ее. Воистину, с кем поведешься, от того и наберешься. Поднял ты меня, Сеня, прямо не знай куда. Однако мне нравится, что ты подмечаешь доброй-то души. А нашим парням первонаперво подай на лапу, чтобы девка была зарная, что лицом, что статью. А касаемо души, он на нее потом ноги вытрет. хотя сам Шишига, сам Аршин с шапкой пропаден пропадом. Потому и скажу тебе, как на духу, что не по мне, так не по мне. Варя глубоко вздохнула и умолкла. Но глаза ее то сияли, то вдруг становились задумчивыми, а на губах все время светилась милая, своей печалью улыбка. Глава п я т а Кормили лошадь и варили себе еду на речке Иленьке, которая уже буровила полойные воды, неся к туре луговые остожья, лесной хлам, как взнузданный горячий конь, набивая пену в изломах и заторах. Прибрежные заросли тольника и черемахи местами подтоплены до вершинок, гнутся, совсем тонут, выныривают, бегут против воды, журчанием режут быстрые и мутные ее потоки. Чуть повыше, по взъему берега, кусты залиты всего лишь по колено. Зато космы прошлогодние непрокошенные в них травы, о т м я к ш и е и отбеленные в снегах, струятся, вьются по течению, промытые, вроде частым гребнем, р а с ч е с а н н ы е по волоску. Полдень был солнечный, кучевые облака шли редко, но невысоко, с размытым синевато-льдистым подножьем. В них в яви чувствовалась весенняя необогретая поспешность, талая прохлада, какой бывает вся апрельская земля Сибири. За Иленькое съехали с дороги, копытами и колесами раздавили мелкий кустарник, и их сразу обдалось сильным и крепким запахом смородины и сырого ивника, будто тут уж совсем прижилась весна, и вот-вот зажужжат с п у г н у т ы е пчелы. Варя сразу взялась распрягать, а с е м ё н хотел помочь ей, но она со смехом остановила его. «Небось, всю сбрую спутаешь, уж я сама, а ты бери ведро и ступай за водой!» с е м ё н в з а т к и телеги отвязал ведро, и чистый звон его в тишине уединенного места всколыхнул душу. «Нет ли свежей п р о х л а д н ы й запахи? Нет ли н е б о Нет этот ли скрип ведерной д у ш к и На утренних покосах вспоминал он в спертой, вонючей и храпящей казарме или в тесных, давящих стенами камерах крестов, или тогда, когда стоял на часах, изнывая от тоски и одиночества. Он будто проснулся от долгого сна, и, как в детстве, полно открытыми глазами, жадно хватил солнце, а слеп зажмурился, и, смеясь сам над собой, Едва промигался. Потом осмотрел поскриповой дужкой уже закопченное на кострах мятое ведро и почувствовал, что Варвара наблюдает за ним, смутился. «Иди, иди», — сказала она, — «ведро цельное». А сама сильными ловкими руками с привычной легкостью повернула тяжелый хомут на шее лошади и сняла его, поставила к колесу телеги. Вывела лошадь из-за глобель, по-хозяйски заботливо обгладила ее потную холку, разобрала на одну сторону гриву. Семен еще и раньше подметил, что все, что не делает Варя, все выходило у ней неспешно, но споро и ладно, будто всякое движение было у ней заранее обдумано. Да, вероятно, так и было, потому что руки ее от одного сразу переходили к другому. И Семен, поглядев, как она управляется с упряжкой, подумал, «Колесом ведет дело».